Черная метка». Около полудня Джим вошел к капитану с прохладительным питьём и лекарством. Больной показался ему очень слабым и в то же время очень возбужденным. «Джим, я всегда был добрым к тебе. Каждый месяц давал по четыре пенса. Видишь, друг, мне скверно». Я болен и всеми покинут. Джим, принеси мне кружечку рома. Доктор, начал Джим, я бывал в таких странах, где люди падали от лихорадки, а землетрясения качали сушу. Что может знать доктор об этих местах? Я жил там только ромом. Ром был для меня и мясом, и водой, и женой, и другом. Если я сейчас не выпью рому, я, как старый корабль, пойду ко дну. Мне будут мерещиться ужасы. Я видел старого Флинта. Он там, в углу. Ваш доктор сам сказал, что один стаканчик меня не убьет. «Я дам тебе золотую гинею! Всего одну кружечку, Джим!» Капитан клянчил все настойчивее, и Джим испугался, как бы его не услышал отец. Мистеру Хокинсу в этот день было особенно плохо, и он нуждался в полном покое. «Не нужно денег!» — сказал Джим. «Заплатите лучше то, что должны моему отцу. Ах, я принесу вам рому». Капитан жадно выпил принесенный ром. «Мне сразу же стало лучше», — признался он, откидываясь на подушку. «Джим, доктор не говорил, сколько мне валяться в постели». «По крайней мере, неделю». «Гром и молния! Так они успеют прислать мне черную метку! Чёртовы моды и лодыри!» которые не смогли сберечь свое добро и теперь зарятся на чужое. Я человек бережливый. Никогда не сорил деньгами и не желаю терять нажитого. Я их надую. Отчалю отсюда и оставлю их в дураках. Капитан попытался сесть на кровати, но в голове у него гудело, и он снова повалился на постель. Джим! Ты видел сегодня того моряка? Черного пса? Да, он очень плохой человек. А те, кто послал его, еще хуже. Если мне не удастся убраться отсюда, и они пришлют мне черную метку, знай. Они охотятся за моим сундуком. Тогда садись на коня и скачи во весь дух к этому проклятому доктору. «Скажи ему, чтобы он свистнул всех матросов на палбу присяжных и судей и накрыл моих гостей в адмирале Бенбул. всю шайку старого Флинта! Я был у Флинта первым штурманом, и только мне известно, где находится то место! Он рассказал, когда лежал при смерти!» «Что такое?» «Черная метка, капитан!» «Такая повестка, дружок! Когда они пришлют, я скажу, ты только не проворонь их, Джим! Я разделю с тобой все пополам, честное слово!» Голос Билли становился все слабее. Джим дал старику лекарство, и он принял его покорно, как ребенок. Вскоре пират впал в тяжкое забытье, и мальчик ушел. Вечером скончался мистер Хокинс, и Джим с матерью забыли обо всем остальном. Похоронные хлопоты полностью поглотили обоих, и поглощенным своим горем хозяевам некогда было следить за своим постояльцем. На следующее утро капитан сошел вниз, как ни в чем не бывало, Слышать его разнузданную, дикую песню в осиротевшем доме было отвратительно. На следующий после похорон день Джим заметил из окна нищего, который медленно брел к трактиру. Он был слепой и нащупывал дорогу палкой. Сгорбленный от старости, он был закутан в ветхий и матросский плащ с капюшоном. «Не скажете ли вы бедному человеку, потерявшему зрение, где он находится?» Гнусавым голосом протянул слепой. «Это трактир адмирал бенбоу в бухте Черного холма», — ответил Джим. «Я слышу молодой голос. Дайте руку, юноша, и проводите меня в дом». Слепец схватил мальчика точно клещами. Джим так испугался, что хотел убежать, но прохожий силой притянул его к себе. «Веди меня к капитану!» Повелительно скомандовал он и так вывернул ладонь мальчика, что тот вскрикнул отрезкой неожиданной боли. Однако ледяной голос слепого напугал Джима сильнее, чем боль. Мальчик понял, что ему придется подчиниться, и повел прохожего в комнату, где сидел одурманенный ромом Билли Бонс. «Веди меня прямо к нему, и с порога крикни! Пришел ваш друг Билли! Не сделаешь, как я говорю, пожалеешь!» С этими словами прохожий так вывернул запястье Джима, что тот едва не потерял сознание. Открыв дверь трактира, Мальчик дрожащим голосом прокричал то, что велел слепой. — Вот ваш друг, Билли! Капитан поднял глаза и разом протрезвился. — Ничего, Билли, не вставай! — разрешил слепой. — Я не вижу твоего лица, зато слышу, как у тебя трясутся поджилки. Дело прежде всего — протяни правую руку. Краем глаза перепуганный Джим заметил, как слепой положил что-то в подставленную ладонь капитана, которую тот сразу же сжал в кулак. «Дело сделано!» — торжественно произнес слепой, отпустил Джима и с неожиданным проворством выскочил из комнаты. Капитан разжал ладонь. «В десять вечера!» — воскликнул он. «Осталось 6 часов!» «Ничего, ничего, я им еще покажу!» Старый пират резко вскочил на ноги, но тут же покачнулся и схватился за горло, хватая ртом воздух. Пошатываясь, он постоял несколько мгновений, а потом всей тяжестью грохнулся на пол. Джим кинулся к нему, расстегнул ворот рубахи и стал звать мать. Однако было уже поздно. Капитан скоропостижно скончался от апоплексического удара».